Глава 7. Андрей. В момент, когда я взял десятый уровень, чуть не вскрикнул от радости. Наконец-то смогу в соло уничтожать мобов. Даже не думая, вкинул плюс один в умение «Столба пламени», сделав его четвертым. Да, восемьдесят урона в секунду, двести сорок за каст. Вот это я понимаю. Мощь. Где там эти жалкие зеленые гоблины? Сейчас мы из них винегрет нашинкуем и поджарим. Правда, перед походом в найденный нами данж пришлось еще минут 20 Вету уговаривать. Она откровенно боялась идти в подземелье. Лично мне это было странно. Ну, вроде же все понятно. Вокруг виртуальный мир, и мы убиваем, по сути, картинки местного ИИ. Но от чего то девушке очень сложно принять этот факт. Наверное, вся проблема в том, что она никогда не играла в игры и невольно воспринимала окружающее как реальность. Но тогда возникал вопрос. Почему она оказалась именно в этом мире? Или же система есть во всех мирах, но сами они предназначены для игроков разного жанра? То есть, если человек не читал книги и любил 21 век таким, какой он есть, то и в системе оказался в подобном своему веку мире? Хм, вполне возможно. Надо как-нибудь переговорить на эту тему Светой. Узнать, какие мечты у нее были в реальности. Пока я методично убивал гоблинов, то размышлял над тем, что делать дальше. Если есть данжи, подобные этому, то по-хорошему нужно их разыскивать. Банки маны легко окупаются за счет дропа монстров, а убивать их — одно удовольствие. Один каст — один труп. Идеальная прокачка». К тому же монстров тут много, и пока мы дошли до какого-то зала, я уже взял 12 уровень и еще 850 экспы сверху. Что находится в зале, я догадывался. И так понятно, что тут будет мини-босс. Вот только то, что мы увидели, меня конкретно удивило. Я, конечно, крикнул Вете, что нужно сваливать, но было уже поздно. Выход закрылся. Да еще и девушка явно пребывала в шоке и выходить из него не спешила. Вот же черт! Быстро костанул корни и добавил столб пламени. В ответ получил мини-землетрясение. Этот, судя по его здоровью, элитный двухметровый гоблин десятого уровня, обладал еще и умениями. Одно из которых — раскол земли? А как еще назвать обилку, когда моб бьет по земле своей дубинкой, и от этого удара расходится волна колебаний, а из земли вылетают шипы? Одно радует. Вета вроде пришла в себя... и ринулась в сторону. Впрочем, недолго я радовался. Девушка исчезла. Если бы не здоровая туша гоблина или, может, орка, не знаю, в общем, зеленой тварюки, я бы, наверное, застыл от удивления на месте. Но когда любая остановка — это смерть, то удивляться времени не оставалось. Судя по списку клана, Вета жива, и это радовало. Возможно, она провалилась в какой-нибудь тайник или еще куда. Потом разберемся. если выживем. Хотя, а чего это я паникую? На ходу забросил свободные очки в параметры. Думать было некогда, и очень хорошо, что с шестого уровня я их не распределял. Как раз пригодились. Все шесть в стойкость и побыстрее. Во, теперь можно и повоевать. По скорости этот зеленый урод меня все равно не опережал. А вот выносливость падала быстро, с моими забегами по кругу и кувырками от его ударов по земле. Зато теперь с моими 107 семью -10 выносливостью, да еще и с таким же количеством ХП, мы повоюем. Правда, как убить монстра с пятью тысячами ХП, пока фиг его знает. Еще и корни на нем висели всего по три секунды. Хотя тут скорее спасибо нужно сказать, что именно три, а не две. А то мой столб пламени уходил бы в никуда. По идее, вроде как ничего сложного. 20 прокастов, и он труп. Вот только он своими ударами по земле не только шипы из земли выталкивал, но еще и разбрасывал шрапнелью из камней. У меня уже всю одежду посекло. Щит на 10 прочности просел, да и 30 хп уже слетело. И да, было больно. Все эти ссадины мелко кровоточили и отвлекали, еще и ребра болеть начали. Пришлось кинуть на себя исцеление. Боль сразу исчезла, и я осознал, как же хорошо, что есть хилка. Можно было, конечно, банку выпить, но тут как бы выбор. Или манну нон-стопом хлебать, или жизнь поднимать. После очередного пробега я, наконец, смог применить свой двадцатый прокаст. И этот урод сдох. Какой вкусный мобик. Пять тысяч это вам не шутки. И да, он оказался элитным воином гоблинов. Честно говоря, не особо-то и сильный. Так, напугал только своей волной земли, и все. Автоматом собрал лут с моба, целых две серебряных монеты, ну и еще всякого хлама продал на сто медных. Но самое главное — сундук. Конечно, по-хорошему нужно разыскать вету, но она жива, и поиски могут затянуться, а дробь — это святое. К тому же, если учесть, что она не получила свою половину с элитки, то значит девушка дальше, чем за сто метров. Только я забрал лут из сундука, как мое тело стало исчезать, В прямом смысле этого слова. Сначала я испугался, но после решил, что это такой прикол после завершения данжа. Мол, подземелье зачищено, всем на выход. Хм, а ведь это значит, что через некоторое время тут опять появятся монстры. Блин, у меня же уже шестнадцатый уровень. Черт, мне с этих гоблинов ничего не дадут. Вот же невезуха. Ладно, а что я еще получил? На десятом уровне стали доступны еще шесть умений. И только одно из них для мага. Стрела льда. Базовый урон 20 единиц. Мда, 160 урона на четвертом уровне, это, конечно, хорошо, но все равно хуже, чем мой столб пламени. Еще дали две вторичные характеристики. Теперь мне доступны оценка и скрытность. Первое — это пассивное умение, позволяющее увидеть параметры противника или вещи, а вот второе делало незаметным для монстров. ХЗ, как оно работает, но, судя по описанию, монстры станут видеть меня хуже. Вот только насколько и как это повлияет в целом, неясно. Пока я оценивал свои новые параметры и умения, подземелье окончательно пропало, а после стала проявляться другая местность. Вот только это было совершенно незнакомое мне место. Более того, с изумлением я увидел перед собой обелиск, Тот самый, что даст три ответа на любые вопросы. Но как? Почему? Только не говорите, что это из-за прохождения данжа. Не может быть. Да и к тому же, если мы возле обелиска, то это что же получается? Вокруг нас мобы 200 плюс уровня, мы в заднице. И кажется, последнюю мысль я потрясенно произнес вслух. Подбегающая вето от этого высказывания аж остановилась на месте. Растерянно глядя на меня. «Так, если нас перенесло не из-за данжа, да и я тоже ничего такого не сделал, то что получается? А получается, что кое-кто, кто пропал в начале боя, что-то сделал такое, что в итоге мы оказались в заднице». Других слов у меня просто не нашлось. Хотя нет, были. Матерные. «Ядрить, колотить, вот это мы попали!» «Ладно, без паники. Может, все не так плохо, как я думаю? Все же мы пока еще живы, и никто на нас не нападает, а это радует». «Ага, пришло пояснение от системы. Возле обелиска мирная зона радиусом в 100 метров. Тут на нас никто уже не нападет. Это радует, но почему-то не сильно. Кажется, пора наконец выяснить, что произошло». «Ты случайно не в курсе, как мы здесь оказались?» С натянутой улыбкой миролюбиво спросил я у девушки, хотя, если честно, на языке вертелись совсем другие, нецензурные слова. «Эм, да нет, даже не догадываюсь», — смущенно произнесла Вета. «Странно. Если не она, то что тогда произошло?» «Хм, система решила таким образом отблагодарить нас?» «Хотя, стоп. А где тогда Вета пропадала?» «Ясно. Ты уже поняла, где мы?» «И да, где ты была, пока я с боссом сражался?» Пребывая в своих мыслях, спросил я. «Я? Где я была?» эм, ну...» «Да ничего особенного». Девушка упрямо отказывалась смотреть мне в глаза. «То есть? Что значит ничего особенного? Ты пропала посреди боя, и все, что можешь сказать, это ничего особенного?» Растерянно уточнил я. «Мне кажется, или мне не хотят говорить правду?» «Ну, да. И вообще, я же не специально пропала. Просто так получилось?» «Хорошо, но тебе придется рассказать подробно, что и как произошло, пока не поймем, из-за чего попали сюда», — кивнул я в сторону обелиска, «мы не сможем избежать подобного в будущем». Тяжело вздохнув и рассматривая обелиск, я добавил, «если только выживем, конечно». «Ладно, я расскажу», — подняла Вета руки в защитном жесте. «Только ты пообещаешь сильно не ругаться?» «Идет? Хотя я не очень понимаю, на что тут ругаться, просто ты как-то бурно на все реагируешь». «Эм, ты о чем?» — удивленно уставился я на вету. «Ну, в общем, за этими словами последовал долгий рассказ о страданиях и злоключениях моей напарницы». «Темный эльф, значит», — задумчиво протянул я после того, как она закончила пересказ событий. да еще и так легко выполнивший твою просьбу «М-да». «Кажется, система умудрилась очень хитро обмануть нас и развести на ненужные желания». «Хитро, ничего не скажешь». «Что ты имеешь в виду? И вообще это скорее было не мое желание, а его предложение? Однако мы спаслись оттуда, и это главное. Разве нет?» переспросила Вета, заметив скепсис в моих глазах. «Хм». «Кажется, ты не поняла, что произошло», — печально хмыкнул я. «Давай поясню. Мы возле обелиска, чтобы добраться до которого, желательно иметь двухсотый уровень. Как думаешь, почему?» «Двухсотый?» — Вета закрыла глаза, узнала ответ у системы и тотчас побледнела. «Этот урод! Я-то думала, он помочь хочет, а он... Клянусь, что за душу его при нашей следующей встрече!» «Вопрос сейчас в том, а состоится ли эта встреча?» Натянуто улыбнулся я. «К тому же он тебя не обманул и выполнил то, о чем ты просила. Это не его вина, что ты не подумала перед этим. Нам же нужно сейчас поразмыслить над тем, как отсюда выбираться. И, боюсь, для этого придется использовать три наших вопроса к обелиску. Другого варианта я не вижу». «Конечно, мне бы хотелось узнать другое, но думаю, с этим вполне можно повременить. Только что нам спросить в таком случае? Хороший вопрос, и ответа пока что у меня нет. Вздохнул я и уселся прямо на плиты. Единственный вариант выжить, который я вижу сейчас, это просто сидеть на попе ровно в самом храме и ждать, когда сюда дойдут другие игроки, а потом молиться на удачу и их добрый характер. Вот только мне этот вариант очень сильно не нравится. Мне как-то тоже не особо хочется торчать здесь следующую пару лет. Может, попросим у обелиска какой-нибудь ковер-самолет или мантию-невидимку, чтобы обойти монстров? Обелиск не дает вещей, он отвечает на вопросы. И тут нужно задать правильный, такой, который сможет нам помочь. А учитывая встреченного тобой эльфа, из-за кого мы здесь... то вопрос нужно формулировать предельно четко, дабы не было возможности трактовать его по-другому. Хм, тогда нужно хорошенько подумать перед тем, как что-то спрашивать. Кстати, может, попросим подробные знания о географии этого мира? Где какой лес, поле, данж? Вдруг тут существуют какие-то обходные пути? География нам ничего не даст, да и сомневаюсь я в том, что тут есть обходные пути. Но как вариант, пока отложим в сторону. Задумавшись, произнес я. Хотя, если сформулировать вопрос так, как можно отсюда достичь места нашего уровня с учетом наших текущих возможностей, то, может, и получится выбраться. Или же нам просто ответят, это невозможно. Но лучше пока не предаваться унынию, правильно? Кажется, в этот момент Вета разговаривала больше с собой, чем со мной. Давай рискнем. Если что, у нас еще два вопроса останутся. «Ты опять куда-то спешишь?» – укоризненно посмотрел я на нее. «Сначала нужно обдумать все варианты, потом выбрать лучшие из них, и только после этого задавать вопрос». И да, ответ «это невозможно» очень вероятен, потому и нужно придумать правильный вопрос. Хотя нет, система может ответить так же, как я тебе раньше. Мол, дождитесь других игроков и вместе с ними валите отсюда. Нам нужно исключить данный вариант». Тогда просто добавим к вопросу слово «сейчас»? Не сейчас, а либо в ближайшее время, либо в течение, допустим, месяца. Но и тут есть проблема. Что, если этих сроков недостаточно, и система просто скажет типа «в заданных вами параметрах вопроса выполнить задачу нереально»? Хм, ситуация. Может тогда, как добраться к месту нашего уровня самым быстрым из вариантов? Или что-то вроде этого. А если где-то здесь есть мини-локация с низкими уровнями, нас отправят туда, и будем опять куковать на месте. К месту, где в радиусе 50 километров монстры уровнем не выше десятого. Хотя такого места может и вовсе не быть. А у тебя у самого есть варианты? Идеи есть, но они все сырые. Предлагаю сделать паузу и осмотреться. «Все равно в радиусе ста метров мирная зона, и на нас никто не нападет», — не очень уверенно произнес я. «Походим, посмотрим, глядишь, что-нибудь и придумаем». «Ладно», — согласно кивнула Вета, — «кажется, нам все равно больше некуда спешить». Единственное, первым делом решили посмотреть, как дела снаружи. Выйдя из храма, мы оказались на вершине холма, более того, вокруг не было деревьев, а только практически идеальная травка, и все. Осмотревшись, я понял, что с холма есть только один нормальный спуск, в то время как в остальных местах обрыв метров тридцать. А еще стояла жара. Солнце палило нестерпимо. «Стоп! Солнце!» С изумлением застыв, я посмотрел на небо и невольно произнес. «Вета?» «Да!» — с любопытством осматриваясь, откликнулась она. «Мы же с тобой зашли в подземелье уже ближе к вечеру, так ведь?» Но ну, вроде того!» — непонимающе посмотрела она на меня. — Тогда почему сейчас день, и, судя по солнцу, часа три? — ошеломленно посмотрел я в ее сторону. — Не знаю. Кажется, девушка была удивлена не меньше моего. — Боюсь ошибиться, но если присмотреться к деревьям внизу, то это явно не те же самые, что мы видели раньше. — Мы что, на другом материке? — высказал я свою догадку вслух. А ведь если подумать, эльф не уточнял, к какому именно обелиску нас отправит. Так что это вполне возможно, — размышляла девушка. «Черт бы его побрал! Не дай бог мне еще раз на глаза попадется! Точно за душу!» Как бы не хотелось это признавать, но, судя по всему, мы оказались где-то в Америке, что ли? Если география та же, что и на привычной для нас Земле, и, допустим, температура тоже совпадает, то, приложив мои минимальные знания растений, получалось, что мы сейчас где-то в Южной Америке. Вот это поворот! Но почему нас отправили именно сюда? Раньше мы находились где-то возле гор и, скорее всего, в Евразии, возможно, на Кавказе, а теперь, получается, на другом материке? Непонятно, зачем темный эльф решил отправить нас именно сюда. «Может, другие обелиски заняты? А если мы не одни такие горемыки, то получается, в любой момент возле обелиска может еще кто-то появиться? Хм, не очень хороший расклад. А может, наоборот, хороший. Не знаю». Обойдя вокруг храма по виду напоминающего римский храм Зевса с колоннами в греческом стиле, мы убедились окончательно в том, что вниз спуститься можно только в одном месте, и в этом заключалась главная проблема. Ниже по спуску прямо на дороге лежал не кто-нибудь из обычных зверей, а самый настоящий — черный дракон, высотой примерно метров пять, и это в положении лежа, со здоровенными сложенными крыльями и такой же огромной башкой. Если я правильно рассмотрел эту летающую ящерицу, то она просто спала, улеглась прямо на спуске и дрыхла. Ну или дрых. Кто его знает, есть полудраконов или нет? «А еще у нее всего три миллиона хп!» «Нам пипец!» — обреченно подумал я в тот момент, когда ко мне подошла вета и тоже увидела дракона. «Это...» — похоже, девушка совсем потеряла дар речи на первых порах. «Мне ведь мерещится, правда? Прошу, скажи, что это просто зрительная галлюцинация!» — умоляюще посмотрела она на меня. «Боюсь, нет!» Хмуро прокомментировал я ее реакцию. «Но как же...» — до сих пор не могла прийти в себя Вета. «Это ведь просто катастрофа вселенского масштаба. Нам с ним ни за что не справиться. Просто невозможно!» «Кто бы спорил, а я не стану. Против подобной твари я вообще не знаю, что делать». Тяжело вздохнул я. «Ладно, чего смотреть-то? Пошли дальше исследовать местность. Может, что еще обнаружим?» интересного». «Лично я надеюсь на то, что мы, наоборот, больше ничего интересного не обнаружим. И так с головой хватает», добавила она, поглядывая на ящера со все тем же ужасом в глазах. «Как ни смотри, но спуститься в другом месте не выйдет. Так что спрашивай у обелиска или не спрашивай, а толку ноль. К тому же что-то я сомневаюсь в том, что этот дракон тут один. Вот это мы попали так попали. И что теперь делать?» Смотреть на ящерицу точно бесполезно, так что пошел я молча, лишь пожав плечами напоследок изучать сам храм. Вета в явно расстроенных чувствах отправилась за мной. Может, в храме чего интересного найдем. И как ни странно, но я нашел. Угу, вход в данж нашел. Влоки для двухсотых уровней. Это, блин, даже не смешно. Интересно, а если вырыть туннель, через него лет через тридцать можно будет отсюда свалить? потому что я абсолютно не верил в то, что даже на двухсотом уровне можно завалить такую тварюку. И ведь это даже не элитный моб, а самый обычный. Какой у него тогда уровень? Шестидесятитысячный, что ли? Да не, не может быть такого. Может, у драконов какое-то мега умение увеличивающее ХП? Хм, вполне вероятно. Но что это за умение такое безумное? Эх, не о том я думаю. О вопросах нужно размышлять. Спросить, что ли, как создать портативный магический лазер из палок и говна с уроном на десяток миллионов? Ну а что, есть какой-то другой вариант? Я лично не вижу. Тут чего не спросишь у обелиска, а толку — ноль. Ну или узнать, как приручить дракона, используя только личную харизму и полностью поехавший на бекрень мозги пользователя. Ибо пока я окончательно не свихнусь, К этой ящерице точно не полезу. Хотя не будет же она тут сутками лежать. Может, дракон только недавно лег полежать, на солнышке погреться, отдохнет и дальше себе полетит куда-нибудь. Желательно подальше от нас. Конечно, имелся еще один вариант. Если есть телепорт у какого-то темного эльфа, то почему его нет у меня? Вот только спрашивать обелиск не придется. И так система расщедрилась и выдала ответ. Телепорт на короткие дистанции доступен на 250 уровне при наличии 80 инты и трех сотен манны на каст. А вот телепорт куда угодно, аж на 500 уровне, и опять с минимальным количеством инты в 170 и манны в тысячу единиц. И да, на каждого, кого ты хочешь телепортировать, нужно потратить тысячу манны. Вот такие вот расклады. Впрочем, сейчас мне эта информация явно не пригодится. Разве что отмел в сторону еще один вариант нашего спасения. До вечера мы облазили весь храм и всю местность вокруг. Вета успела два раза покушать, ну а я от нечего делать изучил дроп того самого сундука из гоблинского подземелья. Дроп был великолепным, но, увы, не для меня или Веты. Вот зачем мне, магу, полный тяжелый доспех рыцаря отличного качества, да еще и цеп со щитом? Только чтобы это все надеть и сдвинуться с места, нужно 10 силы. А чтобы еще и махать цепом, так и вовсе 20 силы необходимо. Нет, можно и с десяткой ползать, как черепаха. Моя выносливость, пожалуй, позволит минут 10 в этом снаряжении двигаться. А вот потом придется сидеть и ждать, когда восстановится шкала. Итак, что же делать с обелиском? Ну что, пора нам все-таки определиться с вопросом. Ждать я смысла больше не вижу. Так что, если есть идеи, какой вопрос задать, говори. Я присел рядом с девушкой, которая уже успела достать спальные принадлежности и умоститься на них. Моя последняя версия это такой вопрос: как из данного места за максимально короткое время достичь места появления подобных нам, при этом не погибнув и не используя помощь других игроков, кроме Виолетты. Часть о не погибнуть мне особенно нравится, хмыкнула она в ответ. «Но других вариантов я просто не вижу. Да и выбора у нас особо нет. Давай спросим, а там, в зависимости от ответа, решим, что дальше делать». «Хорошо. Допустим, с этим пунктом разобрались», — согласно кивнул я. «Теперь тебе самой нужно придумать вопрос, который ты задашь обелиску на случай, если спрашивать надо подряд все три. Если первый сработает, то у нас получается по одному вопросу. Я свой уже давно придумал, так что твоя очередь». «Мой вопрос?» Девушка явно пребывала в расстроенных чувствах. «Не знаю. Хотелось бы узнать, почему я умерла, но сейчас явно не до этого. И может ли в этом мире оказаться мой брат? Давай оставим мой вопрос напоследок, я решу к тому времени», — заверила она с печальной улыбкой. «Нет, так не получится», — покачал я головой. «Возможно, вопросы придется задавать все три сразу. Об этом ничего система не говорит, так что лучше перестраховаться». Кстати, ты узнала правила использования обелиска? Настаивал я не просто так. Все дело в специфических свойствах обелиска. Самое главное – это то, что за один подход к обелиску можно задать только три вопроса, и при этом не важно, сколько народу рядом. Вопросы считаются от всех сразу. Другими словами, если бы я находился здесь один, то мог бы задать три вопроса. А после того, как услышал ответ, Может прилететь или прийти, допустим, вето, и задать еще три вопроса уже своих. Но есть одно «но». Радиус, который учитывает обелиск, равнялся одному километру. И все, кто находился в этом радиусе, автоматически узнают и твой вопрос, и ответ системы на него. Ну и самый главный бонус сверху – у всех, кто попал в этот радиус, засчитывается вопрос. То есть, другими словами, если кто-то сейчас идет к обелиску и окажется в километре или ближе от нас – то он узнает все, что узнаем мы, но сам уже никогда не сможет задать именно этому обелиску вопрос. Вот такой вот вселенского масштаба облом». «Ага, узнала», — утвердительно кивнула она. «Только я не совсем поняла. Один человек должен озвучить все три вопроса, или это не так важно?» «А вот это вот и не ясно», — хмуро отозвался я. «Уточнения нет. Думаю, что один человек должен задавать вопросы». но на всякий случай ты должна быть готова. Вдруг нужно по очереди. Странные у них тут правила, ничего не скажешь. Еще сильнее помрачнела Вета. Слушай, а что ты думаешь о вопросе, где и как получить снаряжение, что помогло бы нам выжить в дальнейшем с теперешними характеристиками? Думаю, то же самое, что и раньше. Усмехнулся я в ответ. Смысла от такого вопроса нет. И так понятно, что нас отправят в данж, Или предложат сделать снарягу самим с помощью станков. В любом случае мы и сами разберемся с этой проблемой. На такую мелочь тратить возможность задать вопрос со стопроцентным ответом, как по мне, глупо. Тогда просто спрошу о брате. И еще о подруге Марине. Это брат меня на фэнтези книги и аниме с мангой подсадил. Только он тоже не из тех, кто хоть какой-то опыт в видеоиграх имеет. Думаю, ему здесь может быть очень трудно. Марина такая же. Конечно, вопрос пропадет, если их тут нет. Но я не прощу себе, если не попробую разузнать. Все-таки эти двое всегда были добры ко мне. Сформулируй четко вопрос. Так, чтобы я запомнил, и ты тоже. Выслушав ее, уточнил я. Хорошо. Переродились ли в этом мире люди, которых я знала до смерти? И если да, то как их найти? Сгодится? Переспросила девушка без особого энтузиазма. «Нет», — покачал я головой. «И я поясню, почему. Ты за свою жизнь знала, думаю, многих. И что, ты хочешь узнать обо всех? Слишком расплывчатый вопрос. Переродились ли в этом мире мой брат Игорь и подруга Марина, и если да, то как их найти?» — на автомате исправила вето. «Думаю, стоит добавить отчество и фамилию и слегка переформатировать вопрос», — подумав, произнес я. «Может, вот так?» «Как мне найти моего брата Игоря и подругу Марину из своего прошлого?» «Хорошо, пускай так. Чернов Игорь Николаевич и Сухобокова Марина Викторовна. Кстати, Андрей, а какой ты собираешься задать вопрос?» «Зачем всех погибших в 21 веке отправили в виртуальный мир?» «Отстраненно произнес я. Меня действительно очень сильно волновал этот вопрос. Если подумать...» могли ведь отправить не только лишь из 21 века это в нашем мире так, а в других кто его знает сказала девушка никому конкретно не обращаясь после чего добавила уже глядя на меня Мне тоже было бы интересно это узнать если ты забыла или не спросила у системы то воскресили всех погибших на земле за всю историю многозначительно посмотрел я на нее то есть подобных серверов множество Да и не все из 21 века в нашем мире. Если мне не изменяет память, то за один год в нашем веке погибло около 60 миллионов людей. А это, на секундочку, почти 6 миллиардов погибших в 21 веке. А может и больше, если, допустим, какая война была или эпидемия. Так что сколько всего серверов у наших потомков, мне даже страшно представить. Это тысячи, а может и десятки тысяч миров. Внушительные числа. только и сказала она без каких-либо эмоций. «Ну так что, мы идем к обелиску или нет? А то меня эта неопределенность с нашим будущим скоро доведет либо до инфаркта, либо до нервного срыва». «Как бы мне ни хотелось отложить этот вопрос, но, похоже, тянуть все же не стоит», — вздохнув неуверенно, согласился я. «Ну что, пошли к обелиску?» «Уж очень многое зависело от нашего первого вопроса». Жить возле обелиска можно, но это путь к сумасшествию. Два человека в одном пространстве, да еще на долгие годы. Это как-то не очень хорошая перспектива. Мы или поубиваем друг друга, или на дракона нападем. Последнее, скорее всего. Идем. Вита уверенно кивнула и встала. Кажется, она уже приготовилась к худшему. Мы подошли к огромному белоснежному камню, и я, поколебавшись пару секунд, положил руку на него. В тот же миг понял, что можно задать первый вопрос. «Как из данного места, за максимально короткое время, достичь места появления подобных нам, при этом не погибнув и не используя помощь других игроков, кроме Виолеты?» Мысленно произнес я и тут же получил развернутый ответ. От него хотелось одновременно смеяться и плакать. Все оказалось, с одной стороны, слишком легко, а с другой, не так уж и просто будет выполнить руководство, полученное от системы. Но думать времени не осталось. Шел обратный двухминутный отчет для второго вопроса. Не знаю почему, но сначала я решил задать вопрос Веты, а уже потом сразу за ним и свой. От полученной информации с удивлением уставился на девушку, а она... на меня. Ответы не просто поразили, они шокировали нас обоих. Я, конечно, много чего ожидал от системы, но подобное выходило за все рамки. Уж не знаю, что за люди живут в текущей реальности будущего, но этот их подход как минимум удивлял. Да и вообще, звучало все странно, но при этом вынужден согласиться логично. «Да, спросили на свою голову», называется. Еще и Вета в шоке стоит и, кажется, сейчас заплачет. «Сходили к камушку за ответами».